Глава одиннадцатая. Пропускаю дни до субботы. Не потому, что неинтересно или секрет, а просто не хочу. Хотя ради истины, надо заметить, произошло за это время в некотором смысле трагическое событие. Безвозвратная утрата нескольких тысяч нервных клеток, и все из-за Глеба. Я уже писал о нем, повторяться не буду. Скажу только, что именно в эти, безусловно, прекрасные дни, Он и замаячил на моем безоблачном горизонте, пока правда как наблюдатель, вынашиваемое им в эти дни, как Змеем Горынычем, коварство, ожидала нас впереди. А теперь о важном. О нашей поездке в церковь из посторонних знала только бабушка, но сказать ей было нельзя, поскольку ввиду отсутствия других источников обогащения, она одна, если не считать Елену Сергеевну, способна была уделить мне От своего вязального приработка к пенсии на рынке на деревянном ящике из-под пива сидела, которую всю до копейки отдавала в общий котел. Вязальные деньги, кстати, тоже оставляли лишь на религиозные нужды. Поскольку Елена Сергеевна все эти дни где-то пропадала, я выжулил полтинничек у бабушки. Правда, ввиду плохо продуманного вранья пришлось опуститься до предательства. Но чего не сделаешь ради счастья ближнего иначе бы и не дала, я свою бабушку знаю. Для такого же благого дела и выпрашивать, собственно, не пришлось. Пропела. Так бы сразу и сказал, а то наплел с три короба и развязала заветный, в одном лишь ей известном месте хранившийся чулочек. Митя разок было подглядел и уже потирал ненасытный животик, но чулочек таинственным образом и из обнаруженного места в тот же вечер от греха подальше исчез. событие это Пробудило во мне не только удивление, но и подозрение. А с простым ли человеком живу под одной крышей? А как бабушка молилась? И бронилась, и сердилась, конечно, но так, как бы по обязанности, словно играя со всеми нами в поддавки, но в видимости вроде бы всегда отступала. Но, выражаясь гроссмейстерским языком, каким-то непонятным образом всегда в итоге оказывалась в дамках. И это, кстати из моих долголетних размышлений о смысле жизни. не сколько нибудь целых восемнадцать лет думал. Но к делу. Получив полтинник, я решил, что для церкви, на виду у сонма вечно нищих святых, по слову апостола, скитавшихся в милостях и козин кожах, я должен одеться как можно хуже, и надел все же заштопанные бабушкой, разумеется, уже без стрелок, старые брюки, изношенные до нищенского вида позапрошлогодние сто лет туфли, — еле напялил, и завершил облачение черным, серыми пятнами от засохшего молока трико от спортивного костюма, и все равно на нищего и убогого до конца не походил. Некуда было спрятать восторженный блеск очей и непокорные вихры. Как же я потом во всем этом жалел? Но по порядку. Увидев меня, Даже Маша поджала губы, и чтобы прекратить дурацкий смех, я вынужден был пуститься в богословские рассуждения и достиг таки цели. К сожалению, всего только у трех человек во всем этом яростном и прекрасном мире. Никто больше ни из поту, ни из -по стороннего мира, не принял меня за своего и в трамвае, и в первом, и в втором автобусах ехали с двумя пересадками, на меня либо косились, либо глядели сочувственно. А возле церкви одна старушка даже попыталась сунуть мне пирожок, но я так отчехвостил ее, что она даже креститься стала свят-свят-свят. Люба с верой хихикнули, а Маша сочувственно вздохнула. Мне было, конечно, стыдно, но я верил в свою путеводную звезду, подбадривая себя тем, что мир до того, видимо, развратился, что даже такие простые евангельские истины перестал понимать, как при о богаче и Лазаре, например, или «Раздай все имение и следуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах». Не в царских же парфирах ведет туда дорога. Разумеется, и ни в чем мать родила, а, как подсказано умными людьми, в милотях и их кожах, то есть кое в чем. Ну и что я такого сделал? Эх, мир! Но и внутри церкви меня не признали за своего но это уже не из-за одежды, а потому что я забыл перекреститься. Что в церкви надо креститься, я знал, и креститься умел, только ни разу на виду у всех еще не крестился, и в церкви ни разу не был. Бабушка, когда читал Евангелие, не принуждала. Боялась, видно, отца, строго следившего за тем, чтобы она не учила нас сметей своим, как он выражался, химером. Когда мы вошли, служба уже шла, народу было немного, в основном в передней части храма, у алтаря. Трапезная часть была почти свободна. Когда я купил за стойкой три десятикопеечные свечи и пошел по левой стене ставить, ко мне подошла одетая во все черная струшенция со слезящимися глазами. — Ну, а ты чего тут делаешь? — Не видите, свечи ставлю. — Это я вижу. — А делаешь то тут чего? — Узоровать пришел? — Вам больше делать, что ли, нечего? — Точно, — сощурилась она, — высмотреть и украсть чего-нибудь хочешь, так? — Смотри, живо милицию вызовем. — Враз скрутят. — За что? — Не озоруй, не кради. — С чего вы взяли, что я за этим пришел? — Я, может быть, за истиной пришел. — За какой еще истиной? Ты мне зубы не заговаривай. То-то я, смотрю, ты не крестишься. Сатана не велит. — Что, попался? — Ха, нате. — и я перекрестился три раза. Еще? Вот, перекрестился еще. Я ей поклон могу сделать. Я сделал земной поклон. Ну и что теперь, скажете? Но она не собиралась сдаваться. А Бога, к примеру, как зовут? Которого? Старшего или младшего? А, смешалась она, не ожидает меня такой компетентности, который воскрес. Кто же этого бабуля не знает? Об этом даже в стихах пишут. «Христос воскрес! Христос воскрес!» «А вообще, богов не два, а три!» «Без тебя знаю. А молитвы, как я знаешь?» «Я вам какие? а Али короткие?» В тон ей придурился я. «Любы?» «Тогда короткие. Господи помилуй, что?» Она все не унималась, кивнув на икону, спросила. «А это, к примеру, кто?» «Николай Чудотворец». «Как догадался, прочитал. Вот, видите, написано. Да я его и так знаю. У бабушки самая любимая икона. Чуть что, и сразу Никола, милостивый, батюшка, помоги. Ну, еще есть вопросы? Ну-ну, не очень-то. Иди молись, — пробурчала она, — молись. Да вы мне все молитвенное настроение испортили. Гнать вас таких отсюда надо. Только церковь позорите. А это уж не твое дело, сопливо. Смиренно обиженно прошепела она. Я тут, почитай, двадцать лет и не на таких чудотворцев насмотрелась, так что иди и молись. Сестры, наблюдая за нами со стороны, едва сдерживали улыбки. «И кто к ним после этого пойдет?» — продолжал я возмущаться. «Они и последних разгонят». И долго не мог успокоиться, лишь когда одна женщина, средних лет с миловидным лицом, наблюдавшая ту сцену, подойдя к нам, тихонько шепнула, «Спуститесь к Асафу, такая благодать» от сердца отлегло. Не знаю, была ли то благодать или всего лишь моя фантазия, но у мраморной гробницы еще не прославленного угодника я окончательно размяк. Крутая узенькая лесенка вела в подвальное помещение, где был устроен небольшой алтарь, справа от которого сидел вырезанный из дерева в натуральную величину Христос в темнице, стернул венком на голове и, подперев рукой щеку, смотрел куда-то вниз потусторонним взглядом. По лбу его сочилась кровь, тело было всего лишь опоясано, ступни без сандалей. Даже моя убогая одежда показалась непростительной роскошью в сравнении с его рубищем. Эх, пал мир, пал. И я до земли поклонился божественному страдальцу. Сестры последовали моему примеру. Потом мы поклонились гробнице. Службу выстояли до конца. И, запечатленные освященным елеем, В девятом часу вышли из храма. На Сенной площади, пока дожидались автобуса, на меня обратил внимание милиционер. Но Люба с Верой взяли меня под руки и сказали, хотя он и не спрашивал, «Дяденька, у него на пляже, пока на косу плавал, одежду украли. Люди добрые возле церкви, что внизу, кое-чего подали, чтоб до дому доехать. Не нагишом же ему идти? Вот оно что! Осторожней надо быть, далеко не заплывать». Он, дяденька, больше не будет. Не будешь? Я заверил, не. Урок, в общем, получил хороший, и полночи яростно грыз подушку.